Шванштайн Мутный фонарный свет выплескивался на улице Шванштайна, словно сбежавшее молоко. Газовое освещение, грохот деревянных колес по булыжным мостовым, на женщинах юбки до земли, подолы набухли от дождя. Влажный осенний воздух пропах угольным дымом, от которого чернеет белье, развешанная над улицей между островерхими домами. Прямо напротив почтовой станции водрузился железнодорожный вокзал. Имелось в городе уже и свое телеграфное бюро, а также фотограф, запечатлевавший несминаемые цилиндры и пышные рюши на серебряных пластинках до геротипов. Тут и там можно было заметить и велосипеды, прислоненные к стенам домов под плакатами, призывающими остерегаться золотых ворнов и водяных. Нигде больше зазеркальный мир не силился подражать жизни на той, другой стороне с таким неистовым усердием, как здесь, в Шванштайне. В городском музее было множество экспонатов весьма подозрительного, явно потустороннего происхождения. А компас и фотоаппарат Джекоб до сих пор почти наверняка опознавал как отцовские вещи, только никто так и не смог ему сказать, куда подевался, оставивший их незнакомец. Городские колокола возвещали наступление вечера, когда Джекоб вышел на улицу, ведущую к рыночной площади. Перед лавкой булочника... Карлица продавала жареные каштаны. Их сладковатый запах смешивался с ядреным ароматом конских яблок, обильно усыпавших мостовую кучками и паврось. Изобретение автомотора пока что не просочилось сквозь зеркало, а конный памятник на рыночной площади увековечивал образ государя, который еще устраивал среди окрестных холмов охоты на настоящих великанов. Это был предок нынешней императрицы, Терезы австрийской. чей род столь успешно истреблял не только великанов, но и драконов, что и те, и другие в пределах империи считались окончательно вымершими им. Мальчишка, продававший возле памятника газеты, звонко оглашая вечер заголовками последних новостей, наверняка никогда не видел и уже не увидит ни отпечатка великанской ступни на мокрой глине, ни черной подпалины от огнедышащей дракондией пасти на городской стене. «Решающая битва! Тяжелые потери! Геройская гибель генерала!» «Секретные переговоры с Гойлами!» В зазеркальном мире шла война, и побеждали в ней, увы, отнюдь не люди. Всего четыре дня назад они с Виллом наткнулись на один из дозорных отрядов неприятеля, и встреча эта до сих пор стоит у Джекоба перед глазами, как из-под земли вынырнули они из леса, трое солдат и офицер, каменные, Мокрые от дождя лица, отливающие золотом глаза и жуткие руки-крюки, одним махом располосовавшие брату всю шею. го заботься о брате Джекоб». Он взял газету и сунул мальчишке три медных гроша в грязную ладонь. Лисовичок, пристроившийся у мальчишки на плече, пренебрежительно покосился на монетки. Многие лесовички прибивались к людям, позволяя одевать себя и кормить, что, впрочем, никак не сказывалось на их неизменно скверном характере. «Гойлы далеко?» — спросил Джекоб. «Не дальше пяти миль отсюда. Когда ветер с той стороны...» — мальчишка махнул на юго-восток. «Даже выстрелы было слышно. А со вчерашнего дня все тихо. Закончил он почти с обидой в голосе. В его годы даже война — всего лишь приключение. Императорские солдаты, выходившие из трактира, что возле церкви, наверняка были на сей счет другого мнения. «У людоеда» — Джекоб сам был свидетелем события, которое подарило трактиру это название, а хозяину стоившее правой руки. Сейчас... Когда Джекоб вошел в полутемную пивную, Альберт Ханута с мрачной миной стоял за стойкой. Это был до того толстый и крепкий коротышка, что поговаривали, будто в его жилах течет кровь троллей. Слух в зазеркале отнюдь нелестный. Но до того, как людоед оттяпал ему руку, Ханута слыл лучшим охотником за сокровищами во всей Аустрии, и Джекоб много лет пробыл у него в обучении. И Ханута действительно показал ему здешние пути дорожки к богатству и славе, за что Джекоб отблагодарил учителя, успев спасти от людоеда, если не его руку, то хотя бы голову. Стены корчмы украшали трофеи славного прошлого Хануты. Голова бурого волка, печная дверца из пряничной избушки — Волшебная дубинка в мешке, сама соскакивающая со стены проучить разбуянившегося гостя, чешуйчатая шкура водяного и на самом видном месте, прямо над стойкой, подвешенная на цепях ручище людоеда, положившего конец карьере хануты кладоискателя. Мертвенной голубизной эта конечность напоминала лапу гигантского варана. «Гляди-ка! Джекоб бесшабашный!» Сумрачная физиономия Хануты впрямь расплылась в ухмылке. «А я думал, ты, платринги, волшебные песочные часы разыскиваешь!» Как охотник за сокровищами, Ханута, разумеется, был ходячей легендой. Однако и Джекоб со временем снискал на этом поприще не меньшую славу. Трое посетителей за одним из столов с любопытством подняли голову. — Спровать-ка их поскорей! — шепнул Джекоб через стойку. — Разговор есть! И поднялся наверх, к себе в каморку Единственное убежище и в том, и в этом мире, которое он называл своим домом. Скатерть-самобранка, хрустальный башмачок, золотой мяч принцессы... Джекоб уже много всего отыскал в этом мире и за хорошие деньги сбыл знатным покупателем и богатым купцам. Но в сундуке, что неприметно стоял за дверью его невзрачной коморки, он хранил сокровища, которые приберег для себя. Это были верные подручные в его ремесле, не раз вызволявшие своего хозяина из беды, Вот только он не думал, не гадал, что когда-нибудь придется прибегать к их помощи ради спасения родного брата. Носовой платок, который он первым делом извлек из сундука, с виду был обычным льняным лоскутом. Но стоило потереть платок между пальцами, и он безотказно выдавал владельцу один, а то и два золотых талера. Много лет назад... Джекоб получил его от ведьмы в обмен на поцелуй, который потом еще много месяцев сжег ему губы. Другие вещицы, которые он укладывал сейчас в рюкзак, на первый взгляд тоже казались вполне обыкновенными. Серебряная табакерка для нюхательного табака, медный ключ, оловянная миска, пузырек зеленого стекла. Но каждая из них по меньшей мере однажды уже спасала ему жизнь. Когда Джекоб снова спустился вниз, в трактире было пусто. Хозяин, устроившийся за одним из столов, придвинул ему бокал вина. — Но... — Какая у тебя на сей раз беда? Ханута с вожделением глянул на вино. Перед ним-то самим стоял стакан воды. В прежние времена он так напивался, что Джекоб прятал от него бутылки, невзирая на то, что Ханута нещадно его за это бил. Он и в трезвом виде частенько его покалачивал, пока однажды Джекоб не наставил на него его же собственный пистолет. Он и в пещеру к людоеду с пьяну поперся. Будь он тогда трезвый, может, без руки бы не остался. Зато после того случая с выпивкой завязал. Здесь... В Зазеркалье старый охотник за сокровищами стал Джекобу вроде отца, пусть и никудышного, хотя Джекоб всегда относился к нему с легкой опаской, но если кто на свете и знал, как спасти вилла, то только он, Альберт Ханута. «Как бы ты поступил, если бы у твоего друга стало прорастать каменное мясо?» Ханута поверхнулся водой и уставился на Джекоба, словно желая удостовериться уж не о себе ли, тот говорит. — не Нет у меня друзей, — буркнул он, — и у тебя тоже. — Друзьям им верить надо, а мы по этой части не больно, мостаки. — Кто это? Джекоб только покачал головой. — Ах да, как же это я позабыл, Джекоб бесшабашный, любит скрыть, ничать. В уязвленном голосе хануты слышалась горечь. Несмотря ни на что, он считал Джекоба сыном, своего-то сына у него не было. «И давно ли твоего друга цапнули?» Четыре дня назад. Гойлы напали на них неподалеку от деревни, где Джекоб и вправду искал волшебные песочные часы. Он просчитался... Не предполагал, что их передовые отряды столь глубоко просочились в тылы императорской армии, а потом у вилла начались такие боли, что возвращаться пришлось трое суток. Да и куда, зачем было возвращаться? Некуда и незачем. Но сказать об этом виллу у Джекоба просто не хватало духа. Ханута запустил пятерню в седую щетину. Четверо суток? Тогда и думать забудь. Он считает, что наполовину уже ихний. Помнишь времена, когда императрица их коллекционировала? Всех цветов и оттенков. А крестьянина, помнишь, который пытался всучить нам гойльского мертвеца, сажей его перемазал и уверял, что это огромный оникс? Да, Джекоб помнит. Каменнолиция. Тогда их еще так называли, и детишек ими пугали, страшные сказки на ночь про них рассказывали. Как раз когда они с Ханутой стали вместе на поиски выходить, гойлы начали селиться в пещерах над землей, и чуть ли не каждая деревня устраивала на них облавы. Но с тех пор у них свой король появился, сумевший недавних охотников превратить в добычу. У задней двери раздался шорох. Ханута мгновенно выхватил нож и метким броском пригвоздил к стене подскочившую от испуга крысу. — Мир катится в тар-тарары, пробурчал он, отодвигая стул. — Крысы вырастают величиной с собак. От всех этих фабрик на улице не продохнуть, как в вонючей норе у тролля. А стоят всего в нескольких милях от города. Он подобрал дохлую крысу и бросил ее на стол. «Против каменного мяса средства нет». Рукавом он отер кровь с ножа. «Но если бы зацепила меня, я бы поскакал к хижине ведьмы и поискал бы в саду куст с черными ягодами. Правда, ведьма должна быть не абы какая, а деткоедка». «Постой!» Разве все деткоедки не перебрались в латрингию с тех пор, как не только императрица, но и остальные ведьмы на них ополчились? Но дома-то еще стоят. И кусты все еще растут, аккурат там, где они детские косточки закапывали. Эти ягоды помогают от заклятия. Сильнее снадобья я не знаю. Ведьмины ягоды. Взгляд Джекоба. Остановился на печной дверце, что висело на стене. А ведьма из черного леса. Она ведь деткоедка была, верно? Еще какая. Из самых прожорливых. Я у нее в дому как-то гребень искал, ну, которые если им причесаться, человека в ворону превращает. Помню, помню. Ты тогда меня вперед послал. Правда? Ханут осмущенно потер свой мясистый нос. Он тогда уверил Джекоба, что ведьмы нет дома. А потом раны мне водкой поливал. Следы от ведьминых пальчиков до сих пор у него на шее. Эти ожоги несколько месяцев не заживали. Джекоб забросил рюкзак на плечи. Мне понадобится вьючная лошадь, «Правиант, две винтовки и патроны». Ханута с безмятежным видом разглядывал свои трофеи. Казалось, он его не расслышал. «Добрые старые времена», — пробормотал он. «Сама императрица трижды удостоила меня аудиенции. А ты сколько раз сподобился». Джекоб потер платок у себя в кармане, пока не нащупал между пальцами два золотых таллера. «Два раза», — сказал он, бросая талеры на стол. На самом деле у него на счету было уже шесть высочайших аудиенций, но он знал, что эта маленькая ложь доставит Ханути огромное удовольствие. «Припрячь свое золотишко!» — пробурчал он. — С тебя я денег не возьму. Потом протянул Джекобу нож. — Бери вот. Этот клинок режет все на свете. Сдается мне, тебе он сейчас нужнее будет.